Глава 11 Опять техники не хватило. Что за проблема такая? Почему новосы не могли просто взять с собой парочку грузовиков? Нам было бы куда проще. Правда, в последний раз мы отбирали гусеничные внедорожники совсем не у новосов. Пришлось хватать то, что было ближе всего. А в лесу как раз ошивались какие-то то ли бандиты, то ли бездомные. Сразу так и не поймешь. Все чумазые, машины ржавые, но главное, они могут передвигаться по заснеженному лесу, а нам больше и не надо. Втройне обидно, что пришлось ехать на этой рухляди когда у нас есть целый и относительно новый вертолет. Но я узнал от сослуживцев, что вертолет пришлось заминировать и бросить. Если кто-то подойдет к нему хотя бы на 10 метров — Транспорт будет безвозвратно уничтожен. И мне почему-то кажется, что кто-то точно подойдет. Тот же медведь или любопытные белки точно сунутся внутрь посмотреть, нет ли чего перекусить. Да и новосов здесь хватает. Точно кто-нибудь придет проверить. Забавная ситуация на самом деле. Потеряешь нож, и начальство будет измываться над тобой несколько дней. Тебя назовут криворуким дебилом, имбецилом, придурком. Это будут самые ласковые слова в лексиконе прапора и непосредственного командования. Трудно представить количество совершенно новых и уникальных ругательств, которые тут же обрушатся на твою голову. Иногда я даже заставляю демонов записывать эти выражения, чтобы потом использовать их на тех же демонах. Зато... Таким образом и мой профессионализм растет. Но совсем другое дело — потерять вертолет. Уверен, никто и слова не скажет нашим командирам за такое. Просто молчики внут и спишут дорогостоящую технику, а затем запросят у империи новую. Дело в том, что потеря ножа — это твой личный промах и разгильдяйство, присущее даже самым элитным воинам. Тогда как вертолет был потерян, можно сказать, в бою. Повлиять на это солдаты не могли, а значит, нет смысла ругать их за это. Вертолет лишь расходник, который пал в сражении. Такое бывает. А как ты узнал, что там будут вездеходы? Толкнул меня в плечо сослуживец, что ехал рядом на заднем сиденье. Они же спрятаны были. Вот и что ему ответить. Сказать, что демонов призвал и они провели разведку, это будет чистая правда, но мне все равно не поверят. А доказывать такую свою возможность я точно не намерен. Жаль только, что вездеходов изначально было четыре, но половину из них бандиты уничтожили своими силами. И ведь не специально, а потому что слишком косые. Я не хотел раскрывать перед сослуживцами свои истинные силы, потому штурмовать пришлось по старинке, обычными методами и без использования демонов. Потому захватить внедорожники достаточно быстро и не удалось. Да, я могу хоть всем угодно рассказывать о том, что призываю демонов, и они меня слушаются, но мне все равно никто не поверит. И совсем другое дело продемонстрировать свои возможности. Вот тогда все вопросы отпадут, и это может стать серьезной проблемой. Как минимум потому, что в этом мире вовсю идет негласная охота на сильных личностей. Каждый хочет заполучить себе уникальные кадры, и борьба за это не останавливается ни на минуту. Например, сильного лекаря в этом мире не встретишь на улице. Все они распределены по самым могущественным родам и секретным ведомствам империи. Не скажу, что они плохо живут. Платят им очень даже хорошо. Но и свободной жизнью это тоже не назовешь. А еще я читал истории про демонологов, которые хоть что-то, но умели. Дар этот довольно редкий. Да и информации по искусству демонологии в открытых источниках не найти. Но даже так иногда появляются самородки, способные не только призывать демонов, но и повелевать ими. Да и делать много чего интересного. Например, изгонять демонов и задержимых, которых в этом мире предостаточно. Так вот, где все эти демонологи? А нету их. Все либо мертвы, либо пропали без вести потому несложно было прикинуть, что уникальность здесь в цене, но о ней лучше не распространяться направо и налево. И пусть я на данный момент довольно слаб, это видят многие, но мои знания, они явно выходят за грань нормального. До техники мы добрались довольно быстро, и единственной проблемой было ее захватить. Благо нас никто не ждал, тогда как мы заранее знали расположение каждого противника. По крайней мере, самым сложным было объяснить сослуживцам, откуда я знаю, где располагаются скрытые дозорные точки врага. После штурма мы осмотрели технику, погрузили в багажнике все, что только удалось собрать, и спокойно направились в сторону базы. Тогда как некоторым пришлось идти пешком... Взяли с собой только тех, кто уже окончательно выбился из сил и отдали пешеходам свои защитные артефакты, чтобы им было веселее идти. Впрочем, не маленькие, сами доберутся. Тем более, что их путь будет зачищен моими демонами. Пару раз по дороге одна из машин ломалась. Но благо, с нами был один боец, который разбирается в технике. Это стало понятно по его специализированным, нецензурным выражениям в адрес всего, что может участвовать в работоспособности машин. Правда, странно, что он называл эти детали одним словом. Вот только все вокруг почему-то сразу понимали, о чем он говорит. Видимо, тут дело в интонации и экспрессии, с которой он называл те или иные детали в разговоре. Да, мне еще только предстоит познать этот мир. Он оказался куда сложнее, чем я думал поначалу. Через какое-то время мы прибыли к военной части, но перед этим заблаговременно предупредили начальство о своем приближении и даже подробно описали трофейную технику, иначе нас бы просто подбили. У входа нас встретили часовые, после чего бойцов отправили на отдых, а меня потащили в штаб, мол, со мной очень хотят поговорить. «Мне тяжело это говорить», — вздохнул генерал и смерил меня взглядом, как только я зашел в его кабинет. «Но ты молодец! Уже второй раз тебя хвалю, и ты не представляешь, как мне от этого тошно! Будь моя воля!» Отправил бы тебя во внеочередной наряд. Но по регламенту я был обязан тебя похвалить. На самом деле, он и сам хотел меня похвалить. По глазам вижу. Но чтобы не утратить свой авторитет в глазах новобранца, высказать свое недовольство генерал был обязан. А как же иначе? Война — штука серьезная. И ты всегда должен быть в тонусе. А если тебя постоянно хвалят, о каком тонусе может идти речь? Зачем напрягаться, когда ты весь такой молодец? Непонятно, каким чудом, но ты сумел остановить крупный отряд врага!» Пробасил генерал, и в этот момент в кабинет забежал кардиналов. «Ничего, ничего, вы продолжайте. Я просто тоже хочу послушать». Быстро проговорил он и уселся, на первый попавшийся свободный стул. «Ну так что? Как тебе это удалось?» «Просто повезло», — пожал я плечами. И, к моему удивлению, оба военных просто кивнули и сразу забыли о своем вопросе. А ведь как быстро они потеряли ко мне интерес. И как это может не нравиться? Кажется, словно им действительно совершенно не важно, каким образом я выполнил задачу. Главное, она выполнена. Враг повержен, потери минимальны, а остальное неважно. И пусть армия — это сплошное подчинение приказам, но зато в демонах войны никто не будет выведывать тайны или допрашивать о прошлом солдата. Прошлое осталось в прошлом, и каждый имеет право на новую жизнь с чистого листа. Мы связали свою жизнь со службой, И за это империя щедро платит нам не только деньгами, но и такими приятными моментами. Ведь большинство демонов войны ими и умирают. Такова цена за свободу. Хотя, кстати, я мог поступить совершенно иначе и обойти армию стороной. А что? Моя жизнь и так предельно чиста. Родственников у тела нет, а восстановить свой титул и имение не так уж и сложно. Но мне хотелось попробовать чего-то нового. Я ни на секунду не пожалел о своем выборе. Тут все проще, честнее, что ли. «Вот тебе награда!» Генерал протянул мне две небольшие бумажки, и я сразу вчитался в строки. «Так, еще один месяц службы с выплатой жалований». А вот это уже повод задуматься и понервничать. Такими темпами я за год могу закрыть весь контракт, тогда как мне этого не хочется. Что потом делать? Чем заняться? Мне здесь весело, и я пока не хочу никуда уходить. Разумеется, никто и не будет меня прогонять после завершения контракта. Я могу спокойно остаться в этой части или перевестись в другую поступить на службу в специальный императорский отряд или сам собрать свою военную компанию. Контракт завершен, и надо мной никто не стоит. Делай, что хочешь, но в рамках закона. Но я уже не получу такого удовольствия. А ведь ради этого я и живу в этом мире. Да и попал я сюда, можно сказать, чтобы спастись от скуки в мертвом мире где в данный момент лежит мое тело. Но как только контракт истечет, к моей персоне уже не будет направлено столько внимания. А это скучно. Я собрался уходить в расстроенных чувствах, но в этот момент дверь генеральского кабинета распахнулась, и в комнату забежал прапорщик. Я и так понимал, что, несмотря на его довольно низкое звание, Деревянкин здесь на особом счету и может даже не стучаться в дверь. Просто заходить, куда ему вздумается, и раздавать указания всем подряд. Выглядит это странно, ведь иерархия в армии очень важна. Но, видимо, он такое к себе отношение заслужил не словами, а делом. «Константин!» — воскликнул прапор. «А я тебя везде ищу. Почему сразу ко мне не зашел?» «Деревянкин!» рыкнул генерал. «Сколько раз тебе говорить? Я вызвал его в штаб, а значит, первым делом он должен идти сюда!» Прапор посмотрел на меня, а я лишь пожал плечами. «Все-таки меня утащили сюда насильно, и если бы не это, я бы никогда не пошел в штаб в первую очередь. Трофеи куда важнее». «Ну так он...» — Да был несколько новых внедорожников-новосов, — развел руками прапор. — Разве внедорожники не важнее, чем штабные дела? Бедный прапорщик. Никто его здесь не понимает. Высшие чины думают совершенно иными категориями и стараются не забивать себе голову тем, как сложно организовать снабжение войск. А ведь на плечах Деревянкина такая серьезная ноша. «Кстати, я еще парочку машин добыл, и мне еще есть чего сдавать», — добавил я. «Так а чего ты тут стоишь?» — возмутился прапор. «А ну, марш в хранилище! Чего медведя дергать за х...» Генерал нахмурился. «За хвост!» И все-таки звание в армии дает многое. Например, только вышестоящее начальство может использовать наиболее емкие выражения в своей речи. Но только в присутствии представителей более низких званий. Я же пока могу использовать такие выражения лишь в исключительных ситуациях, когда без их использования никак не обойтись. «Подожди, куда пошел?» — крикнул мне вслед кардиналов. «Ты на вторую бумажку посмотри, потом иди». И действительно... Мне же вручили ровно две штуки, а я так расстроился из-за того, что у меня отобрали месяц службы, что совершенно про нее забыл. А вторая бумажка оказалась еще более интересной, ведь этот написанный от руки документ позволяет мне покинуть территорию части ровно на одни сутки. «Выходной?» замялся я. «А можно...» «Обменять ее, скажем, на еще один боевой выход?» «Можно, но не нужно!» Кардиналов опешил на секунду, но быстро взял себя в руки. «Отдохни, денек! После такого задания тебе нужно отвлечься!» «Нужно, значит, нужно!» «Нет смысла спорить с вышестоящим командованием!» «Причем мне и правда не помешает посетить город!» Там у меня остались некоторые незавершенные дела, что помогут мне в будущем работать куда более эффективно. «Ну что, пойдем?» — нетерпеливо отдернул меня прапор. «Потом на бумажку полюбуешься. А сейчас сдай все на Генерал снова нахмурился. «Хм, трофеи сдай!» Как только новобранец ушел... Следом за ним собрался уходить капитан кардиналов. «Погоди», — проговорил Лежаков, — «надо обсудить детали последнего задания». «А что там обсуждать?» — вздохнул капитан, но все равно уселся на свое место. «Обнаглели эти нововцы. Давно пора усилить напор, иначе они почувствуют безнаказанность». «Я понимаю тебя, но усилить напор пока не получится». «Нет такого приказа», — вздохнул генерал. Он не мог раскрывать деталей, потому ограничился таким ответом. Ведь действительно, дела у империи идут не так хорошо, как хотелось бы, а у новосов, наоборот, лучше, чем надо. И потому в последнее время они активизировали не только свои силы, но даже привлекли к помощи сторонних специалистов. Генерал обсудил с капитаном ошибки в проведенной операции и посетовал, что не стоило так вестись на провокацию. «И вообще, не просто так они возбудились. Фронтир зачем-то им явно нужен», — задумался кардиналов. «Фронтиром принято называть это подобие границы. Тут нет четкой линии, где разделяется старая империя и новая, отколовшаяся республика. Полоса...» протяженностью много тысяч километров, имеет ширину примерно в сотню, и эти земли ранее считались нейтральными. Подробности государственного переворота, что произошел, казалось, совсем недавно, уже никого не волнуют, но такую широкую границу сделали как раз для того, чтобы не было настоящей войны. Одно дело, когда есть целый фронт, в котором сражаются тысячи и тысячи солдат, И совсем другое дело, когда есть вот такая нейтральная зона, в которой изредка могут сцепляться небольшие диверсионные группы между собой. Так что вроде война идет, а вроде и нет. Генерал понимал, что это крайне скользкий момент, и подобная несерьезная война может перерасти в самую обыкновенную. Но приказ есть приказ. Наступать вглубь фронтира строго запрещено и можно действовать лишь малыми группами. «По докладам разведки участились случаи захвата нейтральных шахт», напомнил генералу Виктор. «Причем захват производится силами черных артелей при минимальном участии новосов». «Да, эти сволочи хитрые», согласился Лежаков. «Добывают руду чужими руками, а сами практически не несут потерь». Он тяжело вздохнул, «Ведь сделать с этим ничего не может. Ему приходится терять бойцов, тогда как силы врага при этом даже не участвуют. А желающих получить быстрые деньги меньше не становится, потому шахты занимают все новые и новые артели». «Так, ладно, с этим как-нибудь разберемся», — твердо проговорил он. «Ты лучше скажи мне, что ты думаешь об этом новичке? Как его там по имени?» «А то первых в последнее время развелось, что хоть называй их дробными числами!» «Ну, толк от него явно будет!» — пожал плечами Виктор. «Сила у него точно есть, а вот какая, пока непонятно!» «Если захочет, сам расскажет!» — махнул рукой Лежаков. «Сам знаешь, не надо трогать прошлое человека!» «Да, понимаю!» — согласился капитан но, как он сам всем говорил на каждом углу, у него дар демонологии. Мол, демонов призывает, и они выполняют за него всю работу. А он будто просто стоит и смотрит, в основном. «Ха!» — генерал усмехнулся. «Да, с юмором у него и правда проблем нет. Сам ведь знаешь, будь он хоть на процент таким сильным демонологом, его бы тут точно не было». Его любой род примет к себе как родного. Лежаков осекся и крепко задумался. Хотя, если он как раз сбежал от кого-то, тоже вряд ли он на дурака не похож, и не стал бы в таком случае рассказывать всем о своих возможностях. все таки демонологи высокого ранга свободными не бывают. «Может, и правда брешет», — пожал плечами кардиналов. Но что точно могу сказать, ментального здоровья ему не занимать. На него орешь, он улыбается. Отправляешь на тяжелую тренировку, говорит спасибо. От слов капитана генерал расхохотался, вспомнив недавнюю ситуацию на плацу. «Идеальный солдат», — правильно прапор говорит. Ветеран забрал у него машины и приказал идти пешком, а тот улыбнулся и поблагодарил сказав, что свежий воздух полезен для здоровья и по дороге грибов как раз насобирает. «Ну, бред же! Ветеран ведь пошутил сначала!» «Так это...» — нахмурился генерал. «Грибов-то собрал?» «Да, прямо из-под снега!» — воскликнул Виктор. «Корзину уже на кухню отнесли». «А корзина-то откуда?» «Так идите и спросите у него, откуда эта чертова корзина!» «Будто бы прямо на месте сплели!» «Да, странный он!» — нахмурился Лежаков. «Очень странный, но перспективный, а потому после отпуска отправь его в одиночную вылазку!» «Согласен, у меня тоже есть ощущение, что команда его тормозит!» — кивнул Кардиналов. «А зачем же ты столько всего принес? — удивился прапор. — Это же хлам! — Хлам тоже стоит денег, — не согласился с ним я. — Тем более, что все это не на своих плечах тащил. Так что почему бы и нет? — И то верно. Вот кто действительно понимает меня. Очередь в приемку трофеев и выданного оружия снова шумела и возмущалась, за что Деревянкин несколько раз отвечал нетерпеливым бойцам крепким словцом. Тогда как меня снова похвалил. Ведь я принес ему меньше патронов, чем было выдано мне. А все почему? Потому что я их ссыпал в рюкзак и сдал вместе с трофеями. Все-таки враги были уничтожены при помощи демонов и пулемета. Потому совесть моя чиста. Как-никак, две тысячи выстрелов за сегодня произвел. Сдал трофеи... Получил от прапора обещание вскоре пополнить мой счет и на этом отправился в казарму. Надо было помыться, переодеться в другую форму и перекусить. А после уже направился в сторону выхода из военной части. За три месяца, которые я уже, можно сказать, отслужил, мне перевели довольно приличную сумму денег. Хотя куда больше я получил за продажу трофеев. И это в очередной раз убедило в верности моего пути. Ведь за каждый внедорожник мне полагается как минимум по 15 тысяч. Единицы оружия дешевле, около сотни рублей, а патроны можно даже не считать. Тогда как удовольствие простого рядового, кем я пока являюсь, что-то около тысячи рублей в месяц. Огромные деньги на самом деле, но только если ты простой работяга, в мирном городе. Впрочем, все мои накопления на самом деле сущая мелочь. Ведь я уже заранее продумал, куда в ближайшее время буду тратить все свои деньги. Правда, не думал, что мне удастся настолько быстро выбраться в город. Ведь увольнительные не дают таким зеленым новичкам. Для этого надо отслужить хотя бы пять лет. Но в моем случае пошли на уступки. Видимо, генерал не хотел выдавать мне два месяца службы, и потому решил компенсировать мои подвиги таким образом. О, первый! На пути к выходу из части встретилась Кобра. Она все еще была на отдыхе после последнего задания, потому от нечего делать решила прогуляться по части и покошмарить новобранцев. А ты куда собрался? Так вышагиваешь, будто в город отпустили, ха! Смешно пошутила она. «Ну так это...» — замялся я. «Что, настолько заметно?» «Что заметно?» — не поняла девушка. «Что я и правда в город иду». Ха, «Да какой город? Тебе тут еще тухнуть и тухнуть!» Снова рассмеялась она, но с каждой секундой лицо ее становилось все серьезнее. «Или тебя контузило...» «И ты забыл, куда попал?» — нахмурилась кобра. «Да нет же!» — достал из кармана бумажку. «Вот у меня официальный отпускной!» Девушка несколько раз перечитала текст в бумажке, проверила печати и все равно не смогла поверить в увиденное. «Погоди, но ты же и двух месяцев тут не служишь!» — возмутилась она. «Вообще-то три». Показал ей еще бумажки. Не знаю, зачем ношу их с собой, но так как ты спокойней. А пока кобра подбирала челюсть с заснеженной земли, продолжил свой путь. Но так как мое направление движения в сторону выхода казалось всем слишком подозрительным, вскоре меня снова окликнули. Не сразу узнал тех, с кем проходил тренировки. Но эти новобранцы попали к другим командирам, потому наши пути разошлись. И сейчас они отрабатывают сложный тактический прием, который обязательно пригодится им в дальнейшей службе. Перемещение строевым шагом по болотистой местности в условиях газовой атаки. Собственно, поэтому я и не узнал их сразу, так как все были в противогазах. И действительно, чеканили строевым шагом взад-вперед находясь при этом в выкопанной и наполненной по колено яме с водой. Причем копали они же, судя по всему. Снег сложен в одну кучку, земля — в другую, чтобы потом можно было уложить грунт, как было, и не развозить по части грязь. Они точно попали к мудрому командиру. Теперь я в этом уверен. «Первый!» — крикнул Булка. «Ты куда это намылился?» «Так в город». — честно ответил я и подошел ближе. — Вот же гад! — хохотнул второй новобранец. Не помню, какой порядковый номер у него был. — Куда идешь? Уже знаешь? Город-то большой. — В бордель поди. — Нет, хотел вот в пару мест заскочить. Адреса не запомнил, потому показал им на карте две точки. Ставил я их примерно, но там неподалеку расположена ювелирная лавка и ломбард. «За покупками и обратно». «А, ну, удачи!» — улыбнулся тот. «Но если опоздаешь, главное, не говори, что машина провалилась под лед и застряла в болоте», — вздохнул парень. «Сам видишь, чем это может закончиться. Хотя мы даже не с увольнительной опоздали, а просто отвозились снаряды на заставу». Кивнул им, попрощался и продолжил свой путь. «Да, мне нужны именно эти магазины». Покупать оружие бессмысленно, оно вон бесплатное всюду лежит. Да и одежды меня полностью обеспечивают. На накопленные от сдачи трофеев деньги я мог бы купить даже какую-то недвижимость. Но зачем она мне нужна? Совсем другое дело золото. Золота мне надо очень много, а оно, как назло, стоит каких-то непомерных денег. Но иначе никак, ведь демоническая армия. Это не бесплатно. И на содержание такой армии придется потратить либо энергию, либо золото. Другую валюту рогатые не принимают, уже пробовал и не раз. И раз энергии у меня в обрез, каждый раз приходится собирать по крохам. Да и она мне нужнее для усиления тела. Значит, придется выбирать золото и расплачиваться им. Это куда проще и быстрее. Пятый вышагивал усерднее всех, потому его первым освободили от крайне важной тренировки. Он чуть ли не бегом отправился в казарму, переоделся, после чего, заперся в туалете, и достал телефон. «Серега!» — шепотом проговорил он. «Привет, Серега! Это Кирилл! Ага, тот самый! А ты работаешь там же, да? О, отлично!» а я уже не там. Да зачем оно мне надо? Я теперь с демонами войны. Буду тут прорываться по службе». Некоторое время он выслушивал рассказ Сергея о том, как в старом месте хорошо и как там много платят, но пути из демонов войны все равно нет, потому пропустил этот рассказ мимо ушей. «Я чего тебе звоню-то, Серег?» «Есть одна отличная возможность...» Подзаработать. Помнишь тот случай? В лаборатории. Там еще какого-то странного парня искали, который нашего графа как-то оскорбил. Так вот, я нашел его. На несколько секунд пятый замолчал, так как ему послышалось, что в туалет кто-то зашел. Но нет, звуки за дверцей стихли, и когда он выглянул, никого не увидел. «Да, это точно он!» — кричит тут на каждом шагу, что он демонолог, и даже описал имение, которое сам испалил. «Короче, не могу долго говорить. Тут это запрещено. Ты и сам знаешь, какое имение, о чем речь». «Да, он сегодня будет в городе. Сейчас сброшу всю информацию». На этом разговор завершился и пятый, улыбаясь, начал набирать сообщение с указанием суммы и места, куда должен направиться Константин. Он достал из сапога небольшой портсигар, открыл его и выудил папиросу. Да, в туалете курить запрещено, но ведь на улице холодно. Выходить каждый раз лень, плюс во время перекура командир может заставить выполнять какую-нибудь идиотскую работу. Потому пятый предпочел покурить, сидя на унитазе, в тепле и уюте. И плевать на то, что наказание за подобный проступок более чем суровое. Впрочем, точно такое же наказание будет и за разговоры по телефону в неотведенном для этого месте. Туалет нужен для того, чтобы справлять нужду, и больше ни для чего другого. Здесь все в специальных датчиках. Ведь регулярно находятся те идиоты, которые считают себя выше правил. Но пятый идиотом себя не считал. Потому перед тем, как прикурить, он достал из кармана миниатюрный артефакт, выполненный в виде мунштука. Он позволяет полностью устранить лишний дым и запахи. И автоматика точно не сработает. По крайней мере, в прошлый раз не сработало. А значит, и теперь не стоит переживать. А ведь один новобранец недавно попался, и его отправили на 10 суток в штрафбат. Это страшное место, где ты проводишь все свое время в жесточайших тренировках. После такого, как говорят, многим требуется не менее двух суток, чтобы вернуть себе дар речи. И пусть запрет на курение в туалете звучит глупо и как-то по-детски. Но командиры так не думают. Правило есть правила и они должны выполняться неукоснительно, для того их и придумывали. Если сказано не курить в туалете, значит, это строго запрещено. Мол, как ты будешь прикрывать спину товарищу, дебил, если не можешь просто не курить там, где это запрещается? Впрочем, Пятый только смеялся над этими правилами, и потому, чиркнув зажигалкой, он сделал глубокую затяжку, прикрыв глаза от удовольствия. Но в этот момент по всему зданию завыла сирена. Заморгали лампочки под потолком, зазвенели специальные звонки, и спустя всего несколько секунд в туалет ворвались несколько бойцов. Следом примчался командир отряда, и, выбив дверь с ноги, увидел застывшего в ужасе бедолагу с сигаретой в руках. — Новобранец! — прорычал не своим голосом командир. — Рядовой! Пипец тебе! Он был немногословен, но этого и не требовалось. Все и так все понимали. «Вот скажи мне, имбецилушка, ты даже месяца тут не служишь. Так почему ведешь себя, как после двух лет безупречного выполнения самых сложных боевых миссий, а?» Пятый ничего не ответил, ведь был слишком удивлен. Ведь, по словам командира, получается что только чтобы покурить на толчке, надо прослужить два года и умудриться не умереть. Но долго размышлять Пятому не дали. Вскоре его подхватили под руки и отправили в штрафбат, тогда как командир еще некоторое время стоял в туалете, пытаясь понять, что в голове у таких людей. Пятого увели, и все его мысли по дороге были о том, почему в этот раз артефакт не сработал. А на деле все оказалось куда проще, ведь он попросту не заметил, что прямо над ним сидел небольшой демон с красной повязкой на лбу и здоровенной сигарой в зубах.